Переложив все то, что притащил из города, в самый шкаф-кладовку, я снова направился по своим делам. И, выходя из общежития, опять наткнулся на оценивающие взгляды. Причем сразу стоит заметить тот факт, что когда я прошелся взглядом по толпе этого народа, которая все никак не расходилась, то снова почувствовал своеобразное внимание со стороны этих дамочек. Более того, одна из них, когда я повернулся в их сторону... Почему-то как-то странно повела себя. Словно намерена выпить и в грудь, она будто бы пыталась спровоцировать мой мужской интерес к себе лично. Может, это у них на уровне инстинктов получается? Не знаю. Однако я сразу скажу о том, что почему-то не почувствовал ничего того, на что меня, видимо, пытались таким образом спровоцировать. Я просто понял, что на данный момент они банально пытаются что-то выяснить. Вот только им немножко не повезло. Все те студенты, которые толпились поблизости от них, банально опасались пока что к ним приближаться. Я же не стал никак реагировать на все эти странные попытки и просто пошел дальше. Тем более, что у меня были кое-какие свои дела, про которые этим разумным знать было совершенно ни к чему». Зайдя в библиотеку, я увидел там уже привычную картину. Нет ни не паникующих студентов, которые пытались что-то найти. Такого здесь не бывало, а тишину и спокойствие. Подойдя к дежурному библиотекарю, я выяснил, что именно в данный момент могу получить, а потом и направился в отдел именно артефакторики. Мне было интересно, что здесь будет среди учебных материалов. Сразу стоит отметить тот факт, что в прошлом отделении можно было и не ковыряться. Я имею в виду прошлый учебный год. По сути, там не было ничего ценного. Так, простейшие данные про возможности и контроль магических структур, которые ты можешь попытаться встроить в какой-нибудь артефакт. При этом не было никаких упоминаний про те самые точки напряжения, что меня и поразило. Я все больше и больше убеждался в том, что нынешние маги-артефакторы в этом мире банально не учитывают этих возможностей материалов. И, видимо, считают, что есть определенные материалы, которые можно использовать, а есть те, которые банально по какой-то причине не подходят для подобного использования. По сути, это же была достаточно глупая трата ресурсов. Ведь достаточно просто обнаружить эту самую точку напряжения и убрать ее если есть такая возможность. Например, в том самом металле. Если же нет, то ее надо обойти, проведя магические линии плетения мимо такого места. Но эти разумные так не считали. Я это понял, когда в одной книге, касающейся именно материалов, используемых для создания артефактов, есть определенный брак. Это упоминалось прямо в книгах. Именно то, что артефакторам очень часто приходится тратить свои силы на то, что они банально не могут использовать тот или иной фрагмент материала именно из-за таких вот так называемых случайностей. Что за бред? Как такое вообще можно преподавать студентам? С тяжелым вздохом я выбрал несколько книг, чтобы взять их для общего изучения, и библиотекарь внесла их в мою карточку. Я не собирался как-то особо сейчас выделяться, так как не видел для этого особой нужды, тем более, что всегда есть определенные сложности. И в моем случае они напрямую были связаны именно с тем фактом, что мне надо было маскироваться под обычного студента. «Да, на этом курсе я собирался их немного удивить. Ну, начнем с того, что они могут многое предоставить. Были бы у тебя для этого только деньги. Поэтому, если будет нужно, я заявлю о том, что в данной ситуации гномы просто предоставили мне заготовки». А я уже сам их доделал. Дело в том, что во время одного из своих ночных бдений, когда я просто прогуливался по парку, то услышал странный разговор. Студенты, которые выпили совсем немного вина и в тот момент почему-то вернулись в академию, старательно обсуждали тот факт, что я для них был величиной непонятной. Никто не мог понять того, кто за меня заплатил деньги, так как из этого особой тайны никто не делал. За кого-то платили высокородное дворяне, за кого-то гильдия магов, но таких, как я, непонятных, разумных, неизвестно откуда появившихся, у них еще ни разу не было. Самое смешное в этой ситуации было именно в том, что, как оказалось, в той самой группе магов, которая в прошлом году старательно задержали в парке молодую дворянку, оказалась пара магов, которые должны были выйти на службу именно к ее отцу, Представьте себе то, какую характеристику этим разумным даст сама эта девушка, когда увидит на службе. Сейчас же эти умники старательно перед ней присмыкающиеся, пытаясь как можно сильнее выслужиться перед ней, чтобы хоть как-то попытаться сгладить все случившееся. Хотя все это, по сути, даже звучало глупо. И я сильно сомневаюсь в том, что эта девушка страдает склерозом. Может быть, она и была с виду слабой и беззащитной. Но у меня создалось стойкое впечатление, что она ничего не забудет. Не знаю почему, но я был в этом почему-то уверен. Как результат, им заранее стоило сразу обратить внимание на возможность конфликтов. А мне это было просто ни к чему. Старательно наблюдая за всем происходящим, я постарался как можно быстрее прошмыгнуть обратно в свою комнату» хотя у меня создалось стойкое впечатление того, что если бы я обратил внимание на столпившихся перед общежитием студентов, то явно кто-то постарался бы ко мне обратиться с каким-нибудь и, возможно, даже весьма глупым вопросом. Однако я не спешил с такими поступками, так как банально не считал нужным сделать что-то подобное. К тому же я чувствовал какое-то напряжение, назревшее там. Поэтому предпочитал не рисковать. Кто знает, что там на самом деле сейчас готовится? Может быть, эльфы будут пытаться натравить на дроу собственных прихлебателей и подхалимов, которых у них даже сейчас и здесь хватало? Я даже слышал, как один из молодых магов чуть ли не с гордостью рассказывал о том, что готов буквально на все, лишь бы получить возможность стажироваться на территории Великого леса. И, честно говоря, немного разобравшись в нравах эльфов, И, узнав о том, как они обычно поступают с различными разумными, у меня создалось стойкое впечатление того, что в данном случае гораздо безопаснее проходить ту же стажировку в том же «Черном лесу». Тем более, что в тех местах ты, по крайней мере, хотя бы знаешь о том, чего ожидать от различных тварей. Чего я не скажу про эльфов, честно говоря, это еще те твари... Только поэтому я бы на месте этих разумных не сильно радовался бы такой возможности. Но свой мозг в чужую голову ты не вставишь. А хоть кто-нибудь с этой стажировки вернулся живым, постарался я как можно равнодушнее сделать этому разумному своеобразный намек на то, что слишком уж сильно доверять эльфам не стоит. Ну, хоть кто-нибудь. Ты сам хоть кого-нибудь видел? Ну, например, кто-нибудь из твоих родственников — Возвращался с этой стажировки? Никого не было. На стажировку люди отправлялись, а назад не возвращались. Это только мне кажется странным, или, может, еще кто-то заподозрит, что что-то тут нечисто. Десятки разумных уезжали на эту стажировку в Великий лес. И почему-то ни один не вернулся. Их там что, едят, что ли? Сначала в ответ на мое высказывание большая часть магов природы просто расхохоталась. Однако какой-то странный и нервный рывок со стороны одного из эльфов, также являвшегося магом природы, словно тот пытался заставить меня замолчать, прервал этот смех, и на его нервное поведение обратили внимание многие. Ну, а кто ему виноват? Спокойнее в таких делах нужно быть. Если ты пытаешься работать среди потенциальных врагов, а именно так эльфы и воспринимали людей, то тебе надо уметь держать себя в руках, а если ты так на все реагируешь, то грош тебе цена, как агенту». Естественно, что подобные странности заставили кого-то задуматься. «Ну, а если кто-то и не задумывался над происходящим, то тут уже ничего не поделаешь. Я не мог в данном случае ничем этим разумным повешать, так как и так влез не в свое дело. Да не видел я для этого причин. Мне хватило и того, что и так выступил в роли своеобразного голоса правды». А если эти разумные хотят понять смысл моих предупреждений, я не обязан всем объяснять все подобные ловушки, которые с неба не падают. Тем более само отношение эльфов к людям говорило само за себя. Эти разумные ведут себя так, что все для них просто мусор. И тут вдруг они начинают кого-то приглашать куда-то для какой-то стажировки. Якобы собираются поделиться какими-то знаниями. Разве это не глупость? По сути, глупость огромной силы. Какой им смысл в подобных действиях? Правильно, никакого смысла в этом для них просто нет. Так что же происходит? А все просто. Все дело в том, что основная проблема была как раз именно в этой ситуации. Им банально что-то от тебя нужно. Что именно они тебе никогда не скажут. Как факт ты остаешься перед своеобразным выбором. Что делать, если потенциальный противник пытается устроить такой фокус? По сути, тебе нужно просто игнорировать его. Естественно, что эльфы буквально на следующем нашем столкновении принялись старательно распинаться, заявляя о том, что все это пустые слухи, которые мог заявить только тот, кто ничего банально не знает про Великий Лес. Ну хорошо, я, может быть, ничего и не знаю. Однако при всем этом я хотел бы обратить внимание на тот факт, что многие разумные, которые отправлялись в Великий Лес, так оттуда и не вернулись. Это был факт, которого не отменишь. Я потребовал у эльфов доказательства их слов. Может быть, я чего-то действительно не знаю? Я ни с кем не спорю, — криво усмехнулся я, когда мы встретились фактически на той самой торжественной линейке, которая должна была объявить начало нового учебного года. Никто с этим фактом не спорит, но докажите мне свою правоту». «Вы говорите, что якобы это все ложь, и что кто-то от вас вернулся. Предоставьте нам этого разумного. Покажите нам его, живого его плоти, и чтобы он при камне правды подтвердил ваши слова». Надо сказать, что заводила этой группы лесных жителей, явно пытался что-то мне возразить. Он уже было открыл рот, чтобы заявить мне что-то, однако само упоминание артефакта «Камень правды» заставило его резко захлопнуть свой рот. Причем, по-моему, даже со стуком зубов четко слышно всем окружающим. Он действительно просто захлопнул свой рот. Скорее всего, эльфы собирались вывернуться из этой ситуации обычным для себя образом, банально подкупив какого-нибудь жадного идиота и потребовав от него признания в том, что он действительно закончил Академию магии, а потом проходил стажировку в Великом лесу. При этом, яростно споря с этими снобами, я все же замечал какие-то странные взгляды со стороны все той же молодой эльфийки, которая еще в прошлом году пыталась со мной более-менее нормально общаться. Неужели и в этот раз она тоже хочет продолжить наше плодотворное общение? Вот только ей все немного портило мое предвзятое отношение к этой ситуации. Я действительно не собирался спускать эльфам любые попытки подобного поведения». И теперь же на меня задумчиво смотрели даже присутствующие поблизости дроу. И это меня настораживало. «Ну, что во мне такого? Им нравится то, как я осаживаю их дальних родственников? Ну и что в этом такого необычного? Мало ли что может произойти. Всегда должна быть какая-то своеобразная загадка в таких вопросах. Судя по всему, они бы со мной пообщались во время собственных занятий» которые начались практически сразу. Вот только они были магами тьмы и студентами первого курса. Так что мы практически не пересекались, хотя у меня была одна мысль в отношении этих разумных. Я ведь хотел сделать себе своеобразную плюшку в виде артефакта, имеющего возможность использовать тьму. Почему бы мне у них не спросить пару подобных рецептов и не получить возможность зарядить их силой накопитель... Тогда никто не станет ко мне придираться. Ведь, делая свой жезл, я намеревался его возможности скрывать не только при помощи магии. Я откровенно намеревался сделать снаружи крепление для нескольких накопителей магических сил. В первую очередь это должны были стать алмазы и один рубин. К ним я собирался добавить еще пару кристаллов, которые бы позволили мне использовать силы тьмы. Например, какой-нибудь сапфир. А что... Алмазы подойдут для любой другой силы, кроме силы огня. На это у меня пойдет рубин. Сапфиры будут действовать как накопители силы тьмы. Главное, чтобы в них была та самая сила. После чего все эти разумные банально завершат серьезный просчет. Я имею в виду магов огня. Ведь они не думают о том, что в сложившемся положении я смогу использовать такую силу. А я собирался это сделать. а Почему бы и нет? Не стоит ее недооценивать. При всем этом я также обратил внимание именно на то, что, несмотря на все вызывающее поведение дроу, их все студенты пока что старательно избегали. Видимо, большая часть разумных, с которыми они ранее сталкивались, банально не знали того, что с ними делать. На занятиях маги-преподаватели в этот раз начали рассказывать о том, какие магические структуры обычно используют различные одаренные для того, чтобы задействовать те или иные силы и магические плетения, что, по сути, сразу давало определенные намеки. Например, артефакты, имеющие отношение к здоровью, вроде амулетов лечения, старались делать в виде каких-нибудь фигурок человека, атакующие артефакты, как я и говорил, в виде того же жезла, хотя я этого не понимаю. Ну, сами подумайте». Захотел я сделать что-нибудь вроде своеобразного ударного артефакта, который использует силу земли. В каком виде мне его лучше всего сделать? Я думаю, что в виде какой-нибудь латной перчатки. Представьте, что при ударе такой перчаткой при помощи силы земли удар усиливается раз в 50, так как удар использует каменную глыбу или таран. Не воздушный таран, а именно такой каменный Ведь все равно при использовании такого магического плетения этим артефактом нужно прикоснуться к разрушаемому объекту. Как вы думаете, чем вам удобнее будет драки размахивать? Жезлом или кулаками? Подумайте о том, что именно вам легче будет драки потерять. Жезл или латную перчатку, одетую на вашу руку? Думаю, что тут ответ очевиден. Кроме того, учтите главный фактор. Если вы оденете, к примеру, такие артефактные латные перчатки, в которых будет нечто подобное, то никто не помешает вам взять в руки еще и какой-нибудь артефакт, который позволит использовать дополнительные магические плетения. Разве это плохо? Те же самые защитные артефакты и амулеты были обычно в виде каких-нибудь колец и браслетов. Так что я не зря выбрал себе образ своеобразного наруча, Он вполне подойдет под стандартный артефакт защитного типа. Видели бы вы глаза мага-преподавателя, когда я начал расспрашивать его о том, что лучше в данном случае использовать. Он, видимо, уже в душе со мной попрощался, потому что сказал с достаточно большой грустью о том, что категорически неприемлемо случившегося на экзамене. Вот только проблема заключается именно в том, что помешать мне совершить глупость он не может. Честно говоря, я даже сначала не понял того, к чему он это вообще сказал. А потом догадался. Этот разумный уже распрощался со мной по-настоящему. И все только по той причине, что таким, как он... Они не дают таких знаний. Все только по той причине, что слишком рано... Вы только представьте себе, что за этот год нам должны были дать всего лишь возможность использовать одно магическое плетение защиты и парочку плетений и нападения и то простейших, на практически никому не нужных накопителях магической силы, вроде обычного кремния или кварца. Они бы еще стекло предложили. Мне вообще-то предстоит серьезная драка, ведь никто из этих разумных даже не скрывает того факта, что для начала мне придется пройти полностью это состязание с самого первого круга. То есть мне придется сражаться с этими разумными до тех самых пор пока я не выйду победителем в финальный круг. То есть артефакты мне надо сделать такие, чтобы их хватило до конца сражения на все это состязание. Минимум на десяток боев. Значит, сразу можно понять и то, что никакие обычные накопители, вроде простейших кристаллов или камней, являвшихся полудрагоценными, мне не подойдут. Ведь когда я задал вопрос в отношении того, сколько именно я смогу использовать подобных предметов во время какого сражения, мне недвусмысленно намекнули именно на то, что в данном случае мне придется использовать именно два артефакта, которые я зарегистрирую в самом начале состязания, то есть я в принципе не смогу использовать, например, на каждый бой пару новых артефактов. «Как они себе это представляют, если бы я был простым студентом второго курса и не имел никаких возможностей делать для себя что-то серьезное? То есть получается так, что маг-артефактор уже с самого начала находится в проигрышной позиции? Я правильно вас понял, магистр?» Ошарашил я пожилого мага-преподавателя своим открытием, но не стал останавливаться на этом. «Ведь другие маги за время между боями восстанавливаются». Пополняют свой магический запас, пьют различные эликсиры, которые позволяют им быть более эффективными в подобном сражении. А маг-артефактор просто не может этого сделать. По той простой причине, что если он начнет заполнять накопители собственной силой, то банально ослабит себя. Обратиться к кому-то за помощью он опять же не может, по вашим же правилам. Ему дают всего лишь два артефакта, которые он должен сделать сам. На втором курсе такой маг-артефактор практически ничего не умеет. Что он может себе сделать ко второму полугодию обучения на вашем курсе? Амулет лечения? Какой-нибудь простенький щит воды или земли? Что еще? Какой-нибудь корявый жезл, который может выпустить два-три фаербола, а потом банально сгорит или разрушится. И вы с этим всем выпускаете людей на сражение? После этого вы будете мне рассказывать о том, что это честное сражение? И чем дольше я говорил, тем больше мрачнел этот старый маг. А что он мог мне ответить в этом случае? Да ничего. Хотя бы по той простой причине, что я действительно говорил ему полную правду. Вся эта ситуация с состязанием складывалась именно так, что любой разумный, который в данной ситуации оказывался на месте этих одаренных, имеющих всего лишь возможность использовать какой-нибудь один похожий артефакт, заранее был обречен на полное поражение – И тут никак не поспоришь. Да мне и спорить-то ни с кем не хотелось. Я просто поставил этого мага-артефактора перед фактом. Маги-артефакторы заведомо обречены. Они обречены на проигрыш фактически в самом начале сражения подобного рода. Возьмите хотя бы как факт тех же самых магов огня того же второго курса. Чему их учат? Эти разумные к концу второго курса имеют знания, которые позволяют им использовать... Хотя бы тот самый фаербол или огненный плащ, защитное плетение. Хорошо. Но такой маг может выпускать до десятков фаерболов за такой бой и держать несколько минут этот самый огненный плащ. Причем после каждого такого боя он может выпить эликсиры и восстановиться. А что в этой ситуации может маг-артефактор? Да ничего он не может. Он просто в первом же столкновении будет вынужден израсходовать все силы, и его поделки банально выйдут из строя. Так что тут вариантов просто не остается. И ему приходится, даже если он и победит своего противника в первом круге, если не полный идиот, то просто снимать свою кандидатуру в соревнования. Но это не мой случай. Я не мог так поступить. У меня банально не было выхода. Магистр. Ведь, согласно правилам, мак артефактор может использовать только те два артефакта, которые изготовит самостоятельно, «Но никому нет дела до того, насколько они мощные», — решил на всякий случай уточнить я у старого мага фактически прописные истины. «Тогда вы же не будете против, если я сам спроектирую свои артефакты, которые использую против своих противников, ведь мне нужно еще и одному наглому магистру зуба перечитать. Так что мне нужно будет разрешение на тренировку на боевом полигоне. Я люблю это делать, когда там никого нет». «Люблю врагам сюрпризы преподносить». Услышав такое заявление с моей стороны, магистр Тракнурп просто расхохотался, а потом, когда уже успокоился, заявил мне о том, что с радостью мне в этом поможет, да и советом, если будет нужно. Вот только он сразу же добавил еще и то, что хороший и надежный артефакт, который мог бы помочь мне продержаться до конца состязаний, только по своим ингредиентам будет стоить очень дорого». В ответ я только рассмеялся и заявил ему о том, что у меня есть свои планы и на учебу, и на последующую жизнь. Так что быстрая и глупая смерть от слабого фаербола какого-то глупца, возомнившего себя богом, в мои планы не входит. Конечно, этот преподаватель тоже пытался меня остановить, намекая на то, что есть некоторые нюансы, которые в таких делах лучше учитывать. Однако я понимал главное — Этот магистр огня не успокоится. Типичным тому примером было именно поведение представителей с кафедры огня. Когда я встретился с тем самым преподавателем, который со мной занимался весь прошлый год, то этот разумный был вынужден с грустью заметить, что не хотел такой развязки. Но так уж случилось. Он сам не одобрял поведение магистра, однако ситуацию изменить не мог. Да я ему вину это и не ставил, так как понимал, что он лицо подчиненное, и если куратор кафедры решил поразвлечься, то сам этот маг-преподаватель не мог ничего поделать. Однако он все же подсказал мне некоторое решение. Он объяснил мне то, что магистр Супернагур обычно использует стену пламени и плащ огня. Это два магических плетения стихии огня. Одно фактически поддерживает другое хотя при этом идет повышенная потеря магической силы. Но, видимо, он настолько боится за свою шкуру, что готов даже так позориться. Вообще-то эта стена пламени довольно мощное стационарное защитное плетение. За ним можно достаточно спокойно пережить и целый шквал атак противника. Значит, мне нужно пробить его буквально единым ударом. «Вот тут как раз-таки и пригодится моя разработка с самонаводящимися магическими плетениями. Удар я направлю в обход его защиты. И если защиту студентов, которые будут сражаться со мной в этом состязании, я буду банально ломать, то у этого умника защиту придется взламывать. Внешний слой в виде той самой стены пламени я банально обойду по окружности». А вот защиту, касающуюся лично тела этого умника, тот самый плащ огня, я буду пробивать. К его сожалению, эта защита имеет свои плюсы и свои минусы. Начнем с того, что она фактически создает своеобразный ореол вокруг тела разумного, огненный ореол. Однако, несмотря на всю гибкость такой защиты, накачивать в нее слишком много силы просто нельзя. Иначе сам носитель такого защитного плетения — банально превратиться в факел. То есть пробить такую защиту будет возможно, хотя для меня пока что это довольно сложный вопрос, особенно в данном случае, но придется подумать. Немного поразмыслив над этим потенциальным столкновением, я решил использовать магическое плетение «Копья праха» именно против магистра. С остальными я разберусь по-другому. А вот с этим надо разделаться именно таким достаточно опасным и жестоким образом. И если он после такого удара вообще выживет, то позор будет немереный. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что я еще и даже не попытался участвовать в каких-то столкновениях, а туда же. Уже планирую победить в целом состязании магов, где маги-артефакторы никогда не побеждали. А тут нет ничего удивительного. И все только из-за того, что эти умники заранее в правилах состязаний... Предусмотрели то, что артефактор остается практически безоружным. И это факт. Кто бы там что ни говорил, но я сразу это увидел. А судя по мрачному лицу магистра Трака Нурба, он даже не задумывался об этом. А теперь понял ситуацию. Кто-то в Академии настолько боялся того, что маг-артефактор может банально менять от боя к бою амулеты и какие-нибудь самодельные артефакты, сделанные буквально на коленке и при этом размазать самых хваленных боевых магов Академии. И как тогда это понимать? Чему научатся эти умники, если их заранее учат просто выигрывать в заведомо подстроенных боях? Маги-преподаватели так боятся, что их боевые маги разочаруются в своей силе, и это понятно, так как специально подготовившийся маг-артефактор будет им просто не по зубам. И естественно, что такой подход к делу этих разумных явно не устраивает, Ну, не захотят они так позориться. Возможно, и тут было бы точно так же. Просто они не учли того факта, что в этот раз они меня разозлили. Кроме того, этот магистр, преподающий нам артефактурику, не зря упомянул о том, что хороший артефакт, который может выдержать несколько серьезных столкновений, будет стоить недешево. Он хорошо в этом разбирался. И сам прекрасно понимал, что проблема в данном случае не только в том, как ты будешь выбирать какие-либо магические плетения, а именно в том, какие ингредиенты используются для создания артефакта и насколько это будет эффективно. С учетом того, что часть ресурсов ты потеряешь, именно из-за недоработки в отношении точек напряжения, можно понять главный нюанс – тебе придется заплатить еще дороже. Я же этот факт учитывал. И поэтому заранее собирался сделать такие артефакты, которые размажут моего противника вдоль по полю полигона. Даже если мне будет нужно банально заплевывать какого-нибудь студента кафедры огня теми же фаерболами. Представьте себе такой позор. Например, студент четвертого курса или пятого вылетает из этого состязания на первом же круге при столкновении со студентом-артефактором именно при применении магии огня. Я знаю, что никто из студентов Академии не использует защитные магические плетения, которые могут выдержать хотя бы десяток попаданий фаерболов. Ну, начнем с того, что студенты не так сильны, как можно сказать. У них есть определенные пределы силы, и создание тех же самых магических плетений рано или поздно заставит их просто устать. К тому же не забывайте о том, что каждое такое плетение — Нужно контролировать при создании и использовании. А это тоже усталость и потеря концентрации. И они станут рассеянными. Старшекурсники в этом вопросе более подготовлены. Например, второй курс знаменит тем, что в лучшем случае во время боя они могут использовать штук 5 фаерболов. И то, если противник судорожно мечется по полигону, пытаясь увернуться от такой атаки. А так 3-4 от силы. А вот старшекурсники могут использовать два десятка подобных магических плетений. Как факт, такой мах считается достаточно сильным. Тем более, что именно это плетение является самым простым и быстрым в использовании. Чего не скажешь про что-нибудь более мощное. Например, та же самая капля Ярина. Хотя она спокойно снесет не только любую защиту, которую студенты могут поставить, но и самого студента до угольков запечет. Если я и надумаю использовать что-то подобное, то им проще бить по площади. Рядом с таким студентом. Оно взрывом снесет его защиту, и самого студента так приложит об стену полигона, что продолжать какое-либо сражение он просто не сможет. А почему бы нет? Можно начать метать от него даже те самые гранитные глыбы. Тоже интересное решение вопроса. Однако сейчас мне нужно было сосредоточиться на обычных занятиях, Чем я и занялся. Быстро усвоив, как показалось магистру Траку Нурбу, знания по простейшим амулетам, я занялся чтением книг по артефакторике, которые взял из библиотеки. Надо сказать, что этот магистр был действительно хорошим учителем. Он не хотел моей смерти, и поэтому практически сразу предложил мне взять у него пару фолиантов и почитать. Там было кое-что интересное про возможное изготовление различных атакующих амулетов наподобие амулетов древних. Естественно, что я не отказался. Я же не идиот. Я потом найду что-нибудь похожее в этом фолианте и всем объявлю, что свои изделия сделал на основе того, что понял в его фолиантах. А я-то голову себе ломаю. Как мне постараться отвести от себя потенциальную угрозу раскрытия моих истинных знаний? Он даже хотел мне помочь с лабораторией. Но я рассмеялся и объяснил ему, что лаборатория и академия мне не нужна. Как оказалось, Трактнор даже не знал того, что в том помещении, которое я сейчас арендовал как квартирант, а так все и выглядело, имелась собственная лаборатория. Он был этому изрядно удивлен. И даже захотел зайти и посмотреть на нее. «Да пожалуйста!» Он же не знает о том, что самое главное, что мне должно в этом вопросе помочь, находится на третьем этаже. После чего у меня были занятия по стихиям. И тут все было не так однозначно. Например, на занятиях по стихии огня тот самый маг-преподаватель Карлс Гран заранее решил, что со мной ему лучше заниматься в одиночестве. Именно по той причине, что банально не видел смысла тащить меня в общую группу, так как там было слишком много разумных, которые затаили обиду на меня. Именно из-за того, что я посмел обидеть их любимого преподавателя. Хотя, по сути, сколько бы я ни пытался уточнять, Никто из этих умников так и не смог мне ответить на тот вопрос, кто именно из них с ним занимается. Просто никто. Супернагун просто приходил и устраивал показательную проверку их знаний. Да что за глупость такая? Этот же маг второго уровня практически сразу показал мне магическое плетение фаербола. Естественно, что с большими потугами, но я сумел его воссоздать. После чего он дал мне пропуск на другой боевой полигон, где в основном тренировались именно боевые маги огня, и посоветовал мне как следует отработать само это магическое плетение, а заодно и скорость его создания. Ну, если еще возможно, то и точность попадания в объекты. При этом он сразу посоветовал мне ходить туда именно тогда, когда туда не ходят маги огня. Эти красавцы ходили туда всей толпой, чтобы перед друг другом покрасоваться силой. Я же предпочитал делать подобное либо ночью, либо рано утром. Затем были занятия по стихии воды. Надо сказать, что магистр Лития Харса, как только увидела меня, тут же принялась пытаться обучать простейшим магическим плетениям воды. В первую очередь защите. Ну, и это было бы неплохо. Как и следовало ожидать, маги воды были настроены ко мне весьма дружелюбно. Эти разумные даже сочувствовали мне, пытались что-то подсказывать и даже помогать. Ну а что я хотел? Эти ребята действительно были представителями своей стихии, и уже только поэтому у меня был полноценный шанс того, что я все-таки смогу получить то, что мне нужно, в отличие от них ректор академии, который преподавал нам стихию земли, Вел себя как-то странно. Так, словно ему было глубоко наплевать на возможные проблемы, которые могут в данном случае произойти. Он преподавал нам опять же простейшее знание. Учил слушать землю, ощущать саму эту стихию. В этом деле у нас лучшими были гномы. «Хорошие ребята, спокойные и уравновешенные. Я с ними нашел быстро общий язык. Жаль, конечно, если придется с их государством закончить общение» в виде той самой торговли ресурсами. Но в последнее время кое-кто у них там в верхах стал слишком уж наглым и жадным. Так что придется их совсем немного осадить. И тут уже ничего не поделаешь. Это факт.